Глава 39 Возвращаясь к мангалу, Кирилл заметил удлинитель, который резво полз из хозяйского дома по снегу. Парень не ошибся, провод заканчивался чем-то электрическим, но вместо магнитофона или ноутбука Олежка нес пылесос со шлангом без насадки и советским названием. Не обращая внимания на шутки про грязный двор, хозяин включил агрегат и направил шланг на снег, Снег тут же расступился перед напором теплого воздуха из пылесоса, который почему-то работал на выдувание. Вскоре под хлопки победные возгласы гостей из мангала зернистым заревом вылетел поток искр. Как неправильный пожарный, Олежка орудовал бронспойтом, поливая пламя струями кислорода. Надежды на шашлык вспыхнули с новой силой, а спотевший оператор пылесоса Заслуженно приложился к баклажке раздевного ристинга. «Слышь, Прометей, побереги печень! Там звонят!» Показал на зеленую изнанку стальных ворот Ярик. Олежка открыл, и в отбор вошел Дед Мороз с красным трепичным мешком. «Я, блядь, Дедушка Мороз, нихуя вам не принес! Горе вам в этом году! Идите нахуй в пизду!» Поздравил гостей румяный чародей и тебя, Даня, с праздником. Все, кто знал Данилу, искренне обрадовались его приходу, не пожалев объятий. Алена с Дашей облегченно переглянулись с общим чувством, что им все больше нравится у Олешки. В стороне был только Кирилл, чья рана от розыгрыша с каплями для глаз до сих пор сочилась неприязнью к шутнику. Вообще, после учебы на инженера связи, Данила рутинно прокладывал себе карьерный путь оптоволоконными кабелями, но это не мешало ему быть человеком творческим и хитрым на затеи. Чтобы затеи не увидали, сегодня он начал отмечать Новый год загодя, и скрыть этого было невозможно. С трудом укращая тело, Даня дошел до лавки и протянул ножу. Думали без подарка, Ерик взял мешок за горло и вытянул перед собой, взвешивая. В нем было нечто мягкое, килограммов полтора. Скрипачка убрала со стола миску с маринованным мясом, и Ярик приоткрыл красную ткань. Гости по очереди заглядывали вглубь, и всякий реагировал на увиденное по-разному. То закатывал глаза и цокол, то смеялся, то матерился. В мешке валялось оливье. Салат пропитал майонезом ткань и приправился пылью с красным ворсом. Даже Латкин счел дар трогательным, но полностью бесполезным. Подарок и так в полной мере отражал состояние Данилы. Но Дед Мороз решил развеять последние сомнения. Он положил мешок рядом, на лавку, нащупал салат и ложку и засел уплетать. Чтобы этого не видеть, Кирилл, который, как и все, находился около, решил впервые заговорить с Леной. Пикапер уже успел выведать у Андруши поверхностное досье на его прекрасную коллегу и подумал, что будет стильно начать с какого-нибудь украинского слова. «Нехай дедушка трошки покушает, может, попустит», – шепнул Кирилл девушке, глядя, с каким увлечением она следит за исчезновением салата в белой бороде. Это он еще на минималках чудит, а то в студенческом лагере на дискаче был конкурс костюмов. Тогда в одной мыльнице вместо трусов пришел. Сказал, я Майдадыр. «Где вы таких находите?» Чуть не обрелась вином Лена. «Да где? С Олежкой учился вроде. Он сто лет тусит с нами». Я еще с Жаночкой не начал встречаться. Кивнул на уходящую во флидель девчонку Кирилл. «О, так ты с ней. Охотно представила их вместе Лена. Скоро четыре года. Студенткой моей была. Я на иньязе просто преподаю». А вы, Елена... Богдановна. Елена Богдановна. Какими судьбами к нам на огонек, если не секрет? Убористый знакомец заботливо отряхнул Ленину куртку от вымышленного пепла с мангала. Пыль на фоне эффективных уз с Жаночкой. Бывшая студентка полигамного эстета мыла голову реже, чем каждый день, поэтому их союз был невозможен априори. К тому же, как говорил Кирилл, Жаночка ⁇ это когда не знаешь языков, не любишь литературу, историю искусства, не умеешь петь, рисовать, красиво излагать мысли и грамотно писать, но при этом гуманитарий. Зато она была безотказно счастлива находиться рядом с преподавателем, большим, несмотря на рост и самодостаточным, и все на что-то надеялась. А еще Жаночка выросшая в неоскверненном прогрессом северном городке Радужной, своими наивными вопросами и суждениями оживляла любое общество, чем и заслужила приглашение в Азизу. Но только покидая помокревшую стену флигеля, свидетель странного диалога у туалета понял, насколько присутствие здесь Жаночки удобно. Когда Даня только репетировал у ворот поздравления, Кирилл успел пожаловаться своей бывшей студентке на Лену, якобы так как пришла обременяет его своим настырным интересом. А сегодня, мол, хочется просто отдохнуть, не ввязываясь ни с кем во флирт. «Я же с тобой все-таки пришел», — улыбнулся он Жаночки. Как же и было приятно это слышать! А еще приятнее исполнить просьбу Кирилла всячески подыгрывать, что они с ним давно вместе и обоюдо любимы, чтоб Белобрысая не одолевала. Теперь махинатор мог предстать перед Леной отталкивающий несвободным. При всей нелогичности трюка расчет Кирилла имел резон. Парню занятым сердцем всегда позволяется больше. В правах на посещение личного пространства он приравнивается к ребенку. Все прикосновения сходят за случайные или дружеские. Комплименты не подвергаются сомнению ввиду отсутствия смысла льстить». А уши чужого парня словно и растут для того, чтобы вывалить в них сокровенные. Неудивительно, что даже закаленная под катами пылу не обязывающей беседы с Кириллом, потеряла бдительность. Плоть до того, что продемонстрировала свой нездорово узкий таз. Парень тут же успокоил. «У вас, Елена Богдановна, просто такая конституция тела». «Чего это сразу конституция?» Откуда-то взялся Дед Мороз Даня. «От силы федеральный закон о жопе!» Он проходил мимо, во флигель, чтобы сыто залечь в спальне и не смог не отреагировать на задранный пуховик. Кирилл с Леной тут же заняли освободившуюся лавку. На протяжении нескольких минут Жаночка угрожающе заглядывала в Лену ревностным прищуром, спасая своего плечистого рыцаря от хищных пут, и вскоре не устояла от стремления подсесть. Помечая территорию, она оббила шею постановочного парня и предложила пойти в зал ко всем. Лена лицемерно поддержала, хотя попав в тепло, не пожалела. Флигель громко кипел, воплощая наипраздничнейшую альтернативу лавки. На столе дымился шашлык, Ярик и скрипачка наеривали куклу-колдуна, Те, кто постарше пел, а Андруша еще и успевал рассказывать о героях вечера невиданной девушке со светным правильным лицом без примет. Долгожданно для Кирилла музыка стихла, и он вытянулся через Лену и журналиста. «Так это ты та самая, Алена?» Андруша выразительно выпучил глаза глаза другу и сжал зубы, чтобы тот не уточнял, насколько та самая. «Не знаю, что он наговорил, но та самая». С переигранным дневом посмотрела Алена на русского соседа. «Отвечаю, только хорошее», – заверил Кирилл. «Про плохое сказал, слишком долго рассказывать». Девушка почувствовала себя на высоте. «Все-таки такими вещами не шутят, если не уверены, что юмор будет понят». «Она для меня вообще человек года», – с гордым волнением заявил Андруша. Как очевидно, удачную статью Журналист торопился опубликовать друзьям Алену. Вместе с тем, молодой человек осторожничал с официозом, ведь девушка приходилась ему не тем. Перебирая невостребованные патетики Гринфилда, парень поведал Алене, как в его детстве из-за дефицита дома частенько не было чая, и мама заваривала ему типяток на барбариске. Сквозь гитарно-скрипичный шум он попытался различить, что она ему на это отвечает, а когда прислушался – Опознал английский язык, а потом и припев песни "Smell Like Teen Spirit», которой девушка орала наряду со всеми. Зато куплет она пела одна и хорошо, чем стяжала респекты от незнающих слов меломанов. «Думал, сейчас уже такое не слушают», — подмигнул лениной молодости Ярик. «Ты что, я фанат была», — настольгнула певица и, чтобы не упускать повод влиться в еле знакомый социум, продолжила. Помню, папа подарки мне и брату тоже на Новый год сделал. Сказал, по справедливости каждый получит то, что любит. Ты, Пашка, любишь делать ставки, вот тебе деньги на ставки. А Алена у нас любит слушать Нирвану, поэтому получает сборник лучших песен Нирваны. Прелестно. Андрушу зашибло. Подарок. Целеустремленно схватив Алене на запястье, он позвал ее отойти на минутку, подчеркивая важность силы сжатия. И уже в дворе откуда-то произвел на свет конверт из газетной бумаги. Обертка подарка была крест-накрест обмотана скотчем, пародируя крафтовую упаковку. Андруша считал находку облачать презенты в газету крайне удачной. И фишечка, и экономия. Девушка разорвала бумагу и поразилась, сколь филигранно задрипанная дискета гармонирует с упаковкой, внешним убожеством. Алена пусть и догадывалась, что это не конец, заготовила краха надежный смех. Все-таки она имела дело с Андрушей, но тот повернулся к ней светлой стороной своей непредсказуемости. По его словам, дискета содержала карту места истинного подарка, оставалось лишь ее открыть. Малёна вертела презент, теряясь, нужно ли уже награждать Андрушу поцелуем в щеку Или после прохождения квеста. Сама она ничего подарить не догадалась, поэтому поцеловала. Превозмогая умиление, журналист сказал. Да не за что. И открыл дверь во флигель. Но обратный путь делал тернистом малешка Он перекрыл собой узкий предбанник, обувая на корточках, судя по звукам чужие кроссовки. Пара остановилась. Вечно ему извратиться надо. Алена хвастливо пожаловалась хозяину хлигеля на необычный подарок. Куда мне ее теперь совывать? Олежка поднялся и осторожно вынул из пальцев с разноцветными ногтями пластиковый квадрат. В Харькове есть, дружище. Старые компы собирает. Могу сыль на него дать. Можно по школам поспрашать. Это если вас мой системник с дисководом не устроит. Кивнул в окно на свой дом Олешка, глумясь над бесславным концом Андрушиной головоломки. Журналист возразил что-то насчет нечестно, но Алена помогла владельцу Азизы победить в дебатах. И подпрыгивая от нетерпения пошла с ним дом, куда он и так обувался. Во Флиделе уже никто не пел. Осипшие голоса обсуждали стартап Ярика. Нюта перешла на чай. Андруша плюхнулся на диван рядом с Кириллом. Голоплечий и сердце это обнимал свою подставную жаночку и этой же рукой, под шумок, массировал позывистую шею хохлушки. Журналист это увидел и снова вытаращил глаза в глаза коммуникабельному другу, на этот раз выражая почтение и недоумевая, как он это делает, еще и Лену. Неужели дело в одеколоне? В одеколоне не в одеколоне, а сам Кирилл считал надбегающийся успех итогом его прозорливости и выверенной стратегии. Если в общении чужой мужик для Лены был сродни ребенку, то в качестве любовника он воспринимался ею как гей, как тот, чье самоустранение от борьбы за нее задевает. Кирилл был уверен, щекотать хочется того, кто боится щекотки, а привлекает тот, кто заведомо не расположен к близости. Зато вдруг расположится, тогда начинается самое интересное. Быть желаной для несвободного – это драма. Отмечать взаимностью – вообще триллер. Но помимо остроты ощущений, симпатия от человека со стабильной личной жизнью повышает самооценку, не чита голодным поползновением всеядных одиночек. Почти семьянин, на кого зря не полезет. А вот став жертвой неоперабельного влечения к роковой хохлушке, может. Много ли при ее обаянии для этого надо? Грамм течу с уголка во рта, да случайно сказанное одновременно слово «и пути назад нет» инстинкт самосохранения пал перед инстинктом всеми извержения. И, наконец, оправданность выдавать себя за без пяти минут женатого подкрепляется тем, что никто не отменял эволюционную установку на естественный отбор чужого мужика. Подтверждая правоту Кирилла, Лена сидела в оцепенении и думала о двух вещах. Лишь бы Жаночка не заметила, чем занята рука благоверного, и лишь бы он не останавливался. А Кирилл не думал ни о чем. Он еще раз прошелся в голове по друзьям, всех ли предупредил подыгрывать в случае чего, и со спокойной бессовестностью нежился в происходящем вокруг. Идили это и подвигало сторонника застольно кроватного отдыха вспомнить о неприятной новогодней особенности. Кирилл приготовился к неминуемой фразе, которая запорола ему не один Новый год. Эта фраза прилетела, откуда не возьмись, с самый разгар. В минуту, когда рушатся границы знакомства, дружбы, любви и родства, а карамельная паутинка общего счастья пребывать в славной компании опутывает гостей, обязательно найдется тот, кто порвет эту паутинку своим веником: А пойдемте на елку! На этот раз возмутительницей спокойствия Кирилла стала Алена. Она возникла в дверном проеме вместе с Олежкой и недбусмысленно поделилась, да чего же хорошо на улице. И все гуляют и веселятся, и не сходить на площадь, все равно, что не отметить Новый год. Вероятность ответа «да» на любое сомнительное предложение прямо пропорциональна количеству промилле в крови отмечающего. И неудивительно, что волны энтузиазма, поднятые Аленой, быстро переросли сборы. Знали бы гости, что сама Пася Андрушев зареклась ходить Новый год на площадь еще с первого курса. Тогда там под задорное «Гоп-гоп-гоп-чеда-гоп» ее брата избили двое внезапных ухажеров. Они приняли брата за бойфренда, который кроме того, что стоял на пути четкой и светлой любви, мешал им забрасывать капюшон девушки петарды. Елка была лишь предлогом чтобы в дружной компании дойти до площади. А там парк кварталов и двор. Ее, Алены, где, как указано, на распечатанном малешкой листке и спрятан подарок. Карта вышла тусклой, но свой двор девушка узнала сразу. Да и отметка на дереве рядом с трансформаторной будкой была вполне доходчивой. Тем временем Кирилл радикально пересмотрел свое отношение к выходу в свет третьем часу ночи. Но ну, не свинствовали отговаривать людей от народных гуляний и за собственной прихоти сидеть по флигеле? Решил он, стоило ли не сказать, что она тоже остается. — Жанна, важенка моя сибирская, — прижал он к щеке голову в шапке, — Скачи-ка на площадь со всеми. А я устал, я полежу. Только давай без этого, там ледяной городок, говорят, хоть пофоткаешься, а то потает, — подкосился Кирилл. Выпровоживая последнюю оставшуюся Нелену. Растерявшая задор Жанночка посмотрела на конфигурацию белобрысой соперницы на диване. «Вроде засыпает». Успокоилась она и вправду польстилась на ледяную натуру для Инстаграма.